«Узнаешь брата Сашу?» Я всегда был легок на подъем. А тут еще репутация Штирлица. В конце ноября 1976 года Петр Григорьевич Григоренко попросил меня съездить в Могилев и навестить в психбольнице политзаключенного Михаила Кокабаку, с которым он то ли где-то встречался, то ли был знаком по переписке. Петр Григорьевич, человек суровый и несколько замкнутый, вообще редко обращался к кому-либо с просьбами. Я был рад удружить ему, к тому же мне это было интересно, и я любил приключения. Фонд помощи политзаключенным выделил мне деньги на поездку, продукты для передачи, и я поехал. Поезд привез меня в Могилев на следующий день». Я без труда нашел областную психиатрическую больницу и записался на свидание с Кукабакой, представившись его братом. Однако тут же выяснилось, что в списке его родственников никаких братьев нет, и мне пришлось на ходу присочинить, что я не просто брат, а двоюродный. Была одна проблема. Я не знал его в лицо. Фотографии его ни у кого не было. «Еще в Москве я обратил на это внимание Зинаиды Михайловны Григоренко, но она, посмотрев на меня, укоризненно ответила, «Ну ну и что, ты не решишь эту проблему?» Я был пристыжен, и вопрос этот больше не поднимал. Однако проблема оставалась. Я ничего не придумал и решил импровизировать на ходу». Михаил Кукабака, которому в то время было уже сорок лет, Попадал в психбольницу не один раз. В 1970 году он был арестован за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Обвинен по статье 190 УК РСФСР, заочно судим и помещен в Сычевскую спецпсихбольницу МВД СССР, одной из самых страшных в стране. Года через три его перевели в обычную психбольницу во Владимире, откуда выпустили в мае этого года. И вот новая госпитализация. Кукабака работал электрослесарем на ТЭЦ в Бобруйске. Жил в рабочем общежитии. Повязали его в этот раз за то, что он раздавал рабочим всеобщую декларацию прав человека. Вообще-то, декларация была в СССР один раз опубликована в курьере ЮНЕСКО. Но достать этот текст было очень непросто. Михаил достал и поделился с товарищами. Кто-то донес. Поскольку Кукабака был уже тертым зэком, я не особенно беспокоился, что он выдаст перед бдительным медперсоналом. Свое удивление от встречи со мной, совершенно незнакомым ему человеком. Поздороваемся, да начнем и насказательный разговор под присмотром какого-нибудь бдительного санитара. Так я думал». Но не так получилось. В комнате, где я сидел, ожидая свидания, постепенно стал собираться народ. Женщины и мужчины с сумками, куликами и сетками-авоськами, в которых были продукты, одежда, зубной порошок и всякая-всячина. Это были родственники больных. Скоро нас всех позвали в один большой зал со столами и стульями. В дальней части зала стояли больные в казенных пижамах и радостно всматривались в пришедших. Тут между больными и здоровыми началось братание – А я не представлял, с кем именно мне брататься, поскольку своего брата в лицо не знал. Набравшись решимости и чувствуя на себе взгляды целой толпы медработников, я широко раскинул руки, как бы пытаясь охватить своими объятиями всех еще неразобранных больных, и с радостным восторгом закричал «Миша!» Ко мне приблизился человек в больничной пижаме, и с тревожным взглядом, которого я уже хотел было обнять как своего любимого двоюродного брата, но в самый последний момент обнаружил, что это была короткостриженная девушка с нулевым размером груди, и шла на к людям, стоящим за моей спиной». Я сделал вид, что просто покачнулся, и, обращаясь к оставшейся маленькой кучке больных, опустив горе на руки, из последних сил, невольно подражая Сергею Юрскому в роли Остапа Бендера, выдавил «Миша, кукабака, ну что же ты, не узнаешь меня, своего брата Сашу?» Тогда от кучки больных отделился коренастый человек с уверенным взглядом, И через мгновение я нарочито, по-братски, обнимался с упорным распространителем всеобщей декларации прав человека. Мы усели за стол, и я начал быстрее вынимать продукты, все еще опасаясь, как бы нас не вычислили. Между тем, Кукабака вел себя совершенно осмысленно. Дело в том, что среди пришедших на свидание больных Был еще один Миша, и Кукабака не был уверен, к которому из них я обращаюсь. Он направился ко мне только после того, как я назвал его фамилию. А хорош бы я был, обняв в психбольнице сумасшедшую девушку на глазах ее родных и медперсонала. К счастью, все закончилось благополучно, совсем как при первой встрече Остапа Бендера с Шурой Балагановым. Мы сидели довольно долго. Я рассказывал Кукабаке последние новости, записывал его просьбы, сведения о лечении и условиях содержания, новую информацию о неизвестных доселе политзаключенных. Кукабака произвел на меня несколько странное впечатление, но я списал это на тяготы его пребывания в психбольнице. После свидания... Я пошел разговаривать с заведующим Мишиным отделением. Доктор Мыльников на мои требования объяснить причину госпитализации Кукабаки отвечал что-то маловразумительное, напирая на то, что у Кукабаки шизофрения. Но точные причины знает не он, а направивший сюда Кукабаку психдиспансер». Я возражал, что шизофрения, даже если она у него и есть, сама по себе не может быть основанием для неотложной госпитализации. Наконец Мыльников сдался и, понизив голос, поведал мне. «Вы же понимаете...» «Его случай особый. Мы здесь ничего не решаем». «Я знаю», — с пониманием отвечал я ему, «но согласитесь, распространение всеобщей декларации прав человека не очень удачный повод для госпитализации. Вы допустили в этом деле грандиозную ошибку». «Почему вы так решили?» — удивился заведующим отделением, — тут я озвучил заготовку, который придумал накануне в поезде, просматривая правду с текстом недавнего выступления Брежнева на партийной конференции в Алма-Ате. Речи Брежнева читал только тот, кто их писал, да еще сам Брежнев, и то с трудом. Я исходил из того, что ни один здравомыслящий человек в эту галиматью не вникал. Почему я так решил? Переспросил я, разыгрывая удивление «Но вы же знаете, что Леонид Ильич Брежнев Несколько дней назад выступал с докладом в алма -Ате. Мыльников напряженно молчал Так вот, в своем выступлении Леонид Ильич отметил большое значение Всеобщей декларации прав человека для нашей страны Мыльников не знал, что ответить На этом я разговор закруглил, оставляя врачу возможность обдумывать услышанное От Мыльникова я направился к главному врачу, но того на месте не оказалось, пришлось ждать Его секретарша Наташа, юное длинноногое создание с золотистыми, как у куклы, волосами Жадно расспрашивала меня о жизни в Москве и рассказывала о Могилеве Я попросил ее узнать о местах в гостиницах, она обзвонила все и узнала, что свободных мест нет. На всякий случай Наташа оставила мне свой домашний телефон и велела звонить, если не найду ночлега. Глава врача все не было, и я решил его больше не ждать. Меня принял его заместитель по лечебной части доктор Кассиров. Это был грозный человек лет пятидесяти, он сидел за огромным письменным столом и на всех входящих смотрел снисходительно и устало. Мне он устало поведал, что состояние Кукабаки хорошее, а госпитализацию его в больницу объяснил так. «В связи с неправильным антисоветским поведением, какие-то разговоры, жалобы точно не знаю». Я могу вам сказать, ему инкриминировали распространение всеобщей декларации прав человека. Ну вот видите, я же говорил вам, больной человек. Я только дух перевел. Мой рассказ о Брежневе впечатление на него не произвел. Все это было от него слишком далеко. Я решил приблизить источник угрозы. «Зоя Николаевна будет очень недовольна вашими безответственными действиями». «Какая Зоя Николаевна?» «Серебрякова». Кассиров замолчал и смотрел на меня вопросительно. «Серебрякова — главный психиатр Минздрава СССР. Личность в советском медицинском мире, особенно психиатрическом, известная». Я молчал, ничего более не поясняя В голове у Кассирова, надо полагать, образовалась вьюга Приезжает какой-то непонятный человек из Москвы И открыто требует выписать пациента, госпитализированного по указанию КГБ Правда, КГБ местный, а приезжий московский К тому же козыряет короткими отношениями с главным психиатром страны Скорее всего, Блеф «А если нет?» «Кто их знает? Какие там сейчас дела в Москве?» «В отношении к Укабаке мы еще окончательно ничего не решили», — говорит Кассиров. «Нам надо получить дополнительные данные из Бобруйска, где он живет. Завтра будет комиссия, его осмотрят и будет решение. Думаю, недельки две он полечится и пойдет домой». Но я не могу ждать здесь две недели, возражаю я. Мне надо завтра возвращаться в Москву. Так в чем же дело? Возвращайтесь. Вас-то никто здесь не держит, разумеется, соглашаюсь я. Но если я вернусь без Кукабаки, начнется скандал, и шум поднимется от Минздрава до Всемирной психиатрической ассоциации. Тут уж никто ничего не сможет сделать». «Ладно, мы подумаем», — сдается Кассиров. «Утром будет комиссия, приходите завтра после обеда». Остаток дня я шатался по Могилеву в поисках ночлега, старательно убеждая себя, что в каждом городе есть что-то прекрасное. Ночевать на вокзале не хотелось. Я позвонил Наташе и тут же был зван на ужин. Она жила в деревянном доме на окраине города, недалеко от больницы. За ужином, которому я подоспел как раз вовремя, собралась ее семья. Худой и неразговорчивый отец, в противоположность ему открытая и доброжелательная мать и младшая сестра, лет тринадцати, смотревшая на все большими, любопытными глазами. После ужина Наташа объявила, что я остаюсь ночевать здесь, потому что в гостиницах свободных мест нет. Она сама проверяла. Отец буркнул что-то недовольное, мать засуетилась в поисках постельного белья, но Наташа сказала, что хлопотать не о чем, я буду спать в ее комнате. Постель была уже послана. Рано утром нас разбудил грохот в дверь дома. Наташа метнулась к окну, увидела у двери участкового милиционера и, накинув халатик, выскочила из комнаты. Я начал спешно одеваться, понимая, что пришли, скорее всего, по мою душу. Выйдя в гостиную, которую в деревнях обычно называют «залой», я увидел молодого милиционера и человека в штатском. Проверка паспортного режима объявил мне участковый и потребовал паспорт. Отдавать паспорт не хотелось. Его могли забрать, и мне пришлось бы идти за ним в милицию. Начались обычные препирательства, в которых я апеллировал к закону, а милиционер ссылался на приказ своего начальства. Наконец, штатскому все это надоело. И он сказал, что если я не дам паспорт, то они заберут меня в милицию. И ответил, что добровольно не пойду и буду оказывать сопротивление, поскольку их требования незаконно. Их было всего двое, и устраивать в доме свалку им вовсе не хотелось, а, может быть, и не было полномочий. Участковый попробовал уговорить хозяина дома выставить меня на улицу, если я не родственник и не член семьи. Однако Наташин отец, этот хмурый и не слишком любезный человек, ответил участковому, что я гость в этом доме. И угрожающий добавил, что ему, участковому, лучше вместе со своим товарищем уйти отсюда и побыстрее, пока не случилось беды. До сих пор не знаю, что он имел в виду, но угроза подействовала. Видимо, участковый знал об этом человеке что-то такое, чего не знал я. Поладили мы с участковым на том, что я показал ему паспорт из своих рук. Он переписал данные, и они ушли. «Мне было неловко перед приютившей меня на ночь с семьей. Я извинился. Хозяин дома в обычной своей манере пробурчал, что менты его уже за... «А если они за мной гоняются, то мне надо быть осторожнее». Наташа стояла молча и смотрела в окно. От этой истории остался неприятный осадок. Было непонятно, сообщила ли Наташа специально своему начальству, что я ночую в их доме, проговорилась ли, или менты узнали об этом каким-то другим способом. Скорее всего, верно было первое, но думать об этом было грустно, а выяснять и вовсе не хотелось, да и нужды в том особой не было. Я поблагодарил за гостеприимство, попрощался со всеми и ушел». Наташин отец вывел меня через огород на другую улицу, так что если менты и ждали меня у калитки, то напрасно. Наташа по-прежнему стояла у окна и грустно смотрела вслед. Второй разговор с Кассировым состоялся опять в его кабинете, но на этот раз был совсем коротким. Не приглашая садиться, он сообщил мне, что в виде исключения под свою личную ответственность выпишет Кукабаку и добавил «Ваш приезд здесь ни при чем». Просто подошел срок выписки, но хочу предупредить, что если он будет и впредь заниматься тем же самым, то опять попадет сюда, но тогда уже месяцем не отделается». Затем Кассиров, как бы призывая войти в его положение, объяснил, что выписывают больных а не только по будним дням до двенадцати часов, а сегодня пятница, и полдень давно прошел, поэтому выписать кукабаку они смогут теперь не раньше понедельника. Я настолько не ожидал, что Михаила действительно отпустят, что не стал упираться, великодушно согласившись на понедельник». В тот же день я уехал из Могилева и без приключений добрался до Москвы. Кукабаку не освободили в понедельник. Чтобы не будоражить международное общественное мнение, его на всякий случай выгнали из больницы еще в воскресенье.